Со жила на яхте, на яхте собственной, на которой она сюда и приплыла. Яхта была пришвартована на такой Марине. «Я ее называю Святой Мариной», — сказала Со с улыбкой, чтобы София не скучала одна. За время, проведённое в такси, мы окончательно перешли на «ты», успели обменяться телефонами и имейлами, и я много узнала про свою новую знакомую. Она была женой инвестора по имени Тим, хорошо заработавшего на паре калифорнийских стартапов. Просто повезло в рулетку. Сейчас семья уже отошла от бизнеса и плавала по миру на кораблике, где главным образом и жила. Как Роберт Персик, только лодка больше. Ты читала Лайлу Персига? Хотя да, совсем другое поколение. У них были дети моего возраста, и они со своими друзьями тоже гостили на яхте. Яхта на такой Марине стояло множество, но все они были умеренных размеров, максимум трейлер для мороженого мяса. Я не разбираюсь в буржуазных лодках, так что мои сравнения могут быть неизящными. такие погребальные ладьи среднего класса. Нечто подобное вполне можно встретить на подмосковном водохранилище. Но одна яхта оказалась действительно здоровой. Она была странно раскрашена, вся в разноцветных виньетках и розетках, с цветами и психоделическими орнаментами-абстракциями в духе шестидесятых. Такое ностальгическое революционное ретро... Любовь нельзя купить, но можно хорошо продать. Кораблик ушло. Тиму нравился Роллс-Ройс Джона Леннона, сказал Со. Он всю жизнь мечтал о чем-то похожем, и когда купил яхту, решил раскрасить ее под этот автомобиль. Вернее, наш сын Майкл его убедил. Сам бы он побоялся. Очень мило получилось, ответил я. Прям хочется зайти и прикупить травки. Со засмеялась. С этим тебя помогут. Когда мы подошли к яхте, я увидела название — Ау-Рора. Почему, — подумал я, и тут же поняла. Ау — это обозначение золота в таблице Менделеева. Мало того, в один символ вписали другой. А было анархистским значком в кружке. Ну да, богатые тоже плачут. Главным образом от смеха над ними. А потом я заметила нарисованный на корме и хвост с глазами. Почти такой же, как в моём сне. Нет, я точно приехала сюда не случайно. Это оно. мое путешествие, — подумала я. И меня сделалось легко и спокойно. Насчёт травы я угадала. Ее запашок стал чувствоваться с того момента, как мы сошли с трапа на палубу. Стены и двери вокруг были расписаны в том же нонконформистско психоделическом духе, Роллс-Ройс Ленина вполне мог выглядеть так изнутри. Мы спустились по лестнице. Стала слышно тихая инди-музыка. Сора скрыла двери в большущую каюту. Тут травой завоняло так, словно мы попали в эпицентр лесного пожара. И сказала по-английски «Дети, у нас гости». А потом повернулась ко мне и сделала приглашающий жест, мол, входи. «Дети — это моя подруга Саша. Развлеките ее, пока я пойду к папочке». Сова улыбнулась и оставила меня наедине с шестью молодыми людьми, без выражения глядящими в мою сторону из сизых дымных пространств. Большая, нет, огромная каюта, наверняка полученная соединением двух или трех помещений, была оформлена как типичный буржуазный клуб, заигрывающий с анархистской эстетикой. Черные звезды и разного вида буквы «А». Анархистские, антифовские и даже несколько тибетских – как они выглядят, я помнила. Присутствовали, впрочем, и элементы самоиронии. На потолке золотыми заклепками было выбито огромное ухо, повернутое к собравшимся. Внутри уха желтела такая же заклепочная надпись «The big other is listening». Большой другой тебя слышит. На стене висел сразу рассмешивший меня плакат. Молодой бородатый человек, эдакий голубоватый гик в черной рубашке с анархистской инсигнией, Смотрел на зрителя, явно пытаясь выглядеть грозно. Снизу была подпись «Капитализм, берегись! Я разрабатываю новые анархистские модзи для айфона!» Смешным было то, что все четверо парней, еще здесь было две девушки, очень походили на этого гика с плаката. Такие же холёно-псевдозапущенные бороды, а у одного к тому же похожие очки. «Я Майкл», — сказал очкарик. «Со моя маман!» А это моя милая Сара. Сара была блондинкой, напоминающей молодую шиной де Коннор. Скорее всего, с крашенным ёжиком. Это друзья. Раджиф, Андреас, Мэй, Фрэнк. Те, кого он называл, кивали мне и улыбались. Раджив был индусом с жёлто-оранжевой бородой и затаённой злобой в глазах. Возможно, так казалось из-за глубоких теней вокруг его век. У него были длинные тонкие пальцы, указывавшие на рафинированную древнюю кровь. Андреас походил на актера второго плана из сериала «Викинги». Мэй была похожа на актрису оттуда же. Они выглядели старше других. Темноволосый Фрэнк показался мне самым симпатичным из всех. В нем присутствовала отчетливо уголовно солдатская брутальность, но в цивилизованном обществе это просто элемент личного дизайна. «Мужикам идет». В его прическе было что-то странное, но я не могла понять, что. «Я Саша», — сказала я. «Саша from Russia». «Мы с СОС, собственно говоря, познакомились не так давно. Беседовали об архитектуре». «Это она может», — ответил Майкл. «Курить будешь?» Через пять минут сопутствующая новым знакомством неловкость уже полностью прошла. Еще через 40 минут отпустила измена. И я уже немного представляла, кто здесь кто и к чему они готовят человечество. «Мы не просто анархисты, Саша», — говорил Андреас. «Мы корпоративные анархисты». «А это что?» — спросил я. «Ну, это как бы последняя ступень в развитии анархокапитализма». «По сути, мы даже анархо-империалисты». «Корпоративные анархисты здесь не все», — сказала Сара, поглядев на Андреаса. «Некоторые здесь считают их простыми прислужниками истеблишмента». «Да хоть и так», — ответил Андреас. «У нас серьезный стартап. Мы реалисты и не боремся против империи. Мы модифицируем элементы системы. И на это время заключаем тактический союз с другими ее элементами». «Я не очень понимаю», — призналась я. «Я объясню», — сказала Сара. «Знаешь, почему здесь висит этот плакатик про эмодзи? Потому что именно этим они и собираются заниматься. Корпоративные анархисты не воюют со злом. Они делают для него клевые чехлы и обложки, на которых допускается политкорректная атака на менеджмент. Это делает установленный порядок значительно крепче». Я еще раз поглядела на плакат. Хоть я понимала каждую фразу Сары, общий смысл от меня ускользал. Но зато он скользил все веселее и веселее. А при чем тут эмодзи? Это один из инструментов порабощения человека. Опять не понимаю, пожаловался я. Вот прочитай. Сара дала мне самопальную брошюру, раскрытую на развороте. Часть текста была отчеркнута на полях желтым маркером. Я прочла примерно следующее. Перевожу очень вольно. Смысл и назначение эмодзи. Эмодзи — это попытка правящей олигархии сдвинуть человечество еще ближе к стойлу. Почему клавиатура с эмодзи так настойчиво вылезает на вашем мобильном? Эмодзи дают куда более убедительные, быстрые и лесные способы самопрезентации, чем слова. Соблазняют использовать их для интимного самовыражения хотя не выражают ничего индивидуального. Они предлагают человеку фальшивое отражение его эмоционального состояния, а я такая, которая нравится ему больше, чем настоящая. Фейк-отражение моложе, чище, ярче, гламурней, и потребитель с удовольствием делегирует эмодзи права своей микрофотографии. Эмодзи — это протез селфи, за которым можно временно спрятать свою мерзкую рожу. Эмодзи постоянно выводят человека из второсигнального космоса, и помещают его в категорию няшных уточек, управляемых с помощью эмоционально заряженных символов. Команды слова можно оспорить с помощью других слов, а оспорить эмодзи-скрипт невозможно, потому что он обращается не к разуму, а к сфере эмоций и секса. Вот так наши новые хозяева планируют командовать нами дальше. Этот способ машинизации человека — стратегическая подготовка к установлению диктатуры искусственного интеллекта. Так называемое просвещение продолжается но на новом этапе она отбирает у человека достоинство свободного разума, выданное ему когда-то, чтобы убить в себе Бога. Этот процесс идет в современной культуре сразу по многим направлениям. К этому моменту я устала вдумываться в слова, а ни одной эмодзи тут не было. Я протянула брошюру Саре. «Оставь себе», — сказала Сара. «Ты поняла? Они не собираются с этим бороться. Они хотят на этом заработать». «Как?» — спросила я. «Ты последние звездные войны видела?» — спросил Андреас. Я кивнула. «Помнишь, там была обезьяна, которая сварила шлем Кайло Рена красными швами? Красиво, да? Вот мы и есть такие имперские сварщики. Мы не считаем, что Первый Орден — это хорошо, но это реальность сегодняшнего дня. Кто-то в нашей империи должен все это придумывать. Шлемы, секиры, униформы так чтобы даже под ситхским гнетом жить было чуть веселее. Чтобы в дизайне реальности оставался как бы намек на возможность простого человеческого счастья, на некоторый люфт, необязательность ужаса, временный расслабон. Обезьяна со сваркой, которая делает шлем Кайло Рена, чуть прикольней, не повстанец. Она живет в Империи и сохраняет к ней полную лояльность. Повстанцам благодаря ее помощи становится сам Кайло Рен. При этом он продолжает руководить Первым Орденом и бомбить всю галактику. Но при взгляде на его новый шлем мы ощущаем, как бы сказать, новую надежду. «A new hope», — повторила я. «Да, именно». В прошлом веке американским культурным героем был «Rebel Without a Cause», бунтарь без цели. «Rebel Without Cause», фильм 1955 года с Джеймсом Дином. А в эпоху тотальной слежки им может быть только Rebel Without a Cope, бунтарь без полицейского. Сама подумай, какой повстанец со смартфоном? Ну, подожжет он пару помоек. Так ведь его с пяти углов снимут и по геолокации пробьют. Поэтому надо сделать так, чтобы повстанца никто не смел преследовать. А для этого его восстание должно стать мейнстримнее самого мейнстрима, понимаешь? «Оно должна быть таким, чтобы за борьбу с повстанцами копов выгоняли с работы!» Сара, видимо, догадалась, что до меня плохо доходят американские культурные коды, и сжалилась. «Я тебе просто объясню», — сказала она. «Империя сегодня — это не власть государства, это власть больших корпораций. Государственный контроль — последнее, что им как-то противостоит» поэтому эстетика антигосударственного анархизма будет этими корпорациями востребована. Возможно, востребован будет даже прямой бунт против традиционной центральной власти, но не против корпораций и банков. Знаешь, кто перед тобой? Подстилки самые зловещей ветви информационного капитализма, позирующие в качестве бесстрашных молодых героев. Продажный Марвел духа. Их главным продуктом является романтическая поза, Полностью очищенная от всего, что она подразумевает. То есть от всего, что делала эту позу романтичной. Андреас карикатурно вздрагивал при каждой ее фразе и строил страдальческие гримасы, словно в него одна за другой попадали пули. «А что конкретно они хотят продавать?» — спросила я. Андреас открыл был рот, потом изобразил на лице испуг и указал на Сару. она мне все равно слово вымолвить не даст». Пусть сама объясняет. Сару не надо было просить два раза. «Они хотят продавать дизолоджи», — сказала она. Это слово придумал, кстати, не Андреас, а Майкл. Хотя с таким же успехом можно было назвать это диазайн. «Дизолоджи sounds better», — «дизолоджи звучит лучше», — ответил Андреас. «Отдаёт дезинформации маскировкой и одновременно наукой. Вместе получается игра». «А что это такое, дизлоджи?» «Идеология вместе с дизайном», — сказала Сара. «Дизайн, являющийся идеологией, идеология, хитро продвигаемая через дизайн». «Новый шлем Кайла Рена». «Короче, вот это». И она снова кивнула на висящего на стене анархипстера. Они хотят разрабатывать идеологический дизайн, который будет раскрывать себе навстречу человеческое сердце, а потом закачивать в это сердце культурный код, полезный для больших корпораций. «А можно пример такого дизайна?» — спросил я. «Можно. Вот эта яхта. Она как бы продвигает идею, что в нашем мире можно быть отрешенным психоделическим романтиком с чистой совестью и бороздить моря на кораблике за 50 лямов». Мне, кстати, при виде раскраски пришло в голову именно это. «А какой идеологический дизайн купят большие корпорации?» — спросил я. «Ну как какой?» «Отсутствие всякого внешнего надзора за их деятельностью, поданное потребителю как благородный анархизм, офшорная коммуна, мультикульти с ганжей, свобода от полицейского гнета или левизна, вот эти самые анархоэмодзи для айфона». «Это, конечно, подло, но пока недостаточно подло, чтобы убедить инвесторов». «Почему?» спросил я чуть заплетающимся языком. Это вполне достаточно подло. Во всяком случае, на первый взгляд. Сара нравилась мне. Еще мне нравился Фрэнк, но он пока не произнес ни слова, только сосредоточенно вертел косяки. Интересно, думала я. Моя его девушка? Или кто-нибудь из трех парней, его бойфренд? Подлость только полдела, ответила Сара. Нужна новизна! А здесь нет ничего нового. Современная американская культура — это корпоративный хамелеон, для которого не то что нет ничего святого. Для него святым на 15 минут может стать что угодно. Андреас опоздал на полвека. Вот самого Джона Леона он, может быть, еще удивил бы. А сейчас весь идеологический символизм украден, апроприирован и доступен в любых смесях. Стартапы здесь никому не нужны. «Но есть еще и элемент свежего дизайна», — вяло возразил Андреас. Я вдруг обратила внимание на майку Сары. Это была обычная белая футболка со словом google составленным из разноцветных букв, которые обычно видишь на стартовой странице поисковика. Это я заметила сразу, но только теперь прочла надпись правильно. «ГУЛАГ». Однако... Возможно, Сара и была главным вдохновителем проекта, несмотря на всю свою саркастическую критику. Или дошло до меня наконец. Такая самокритика была просто элементом идеологического дизайна. Мои новые знакомые уже забыли про меня. Минут 10 они обсуждали концепт LGBTQ Plus дружественного лимонада спрайд. Потом заговорили про назревший переход от burning man к burning woman, от горящего человека к горящей женщине, или даже сразу к burning person, горящей персоне, чтобы учесть все-все. Кто-то со слезой в голосе предложил Burning Person of Color, горящая цветная персона. Но идеи зашикали. Добросердечный посыл был понятен, но мешали исторические аллюзии. Примут за куклу с клан, объяснил мне Майкл. Диалектика прогресса. Я уже не понимала, о чем они говорят. А что это за Берни Мэн? Такое культурное событие с селфидром, ответила Сара. В пустыне собирается самая подлая буржуазия планеты, перед вип-плакатами поджигают большое фанерное чучело человека, и корпоративные анархисты с имперскими сварщиками принимают романтические позы. Больше вопросов я не задавала, и Сара начала яростно спорить о чем то с Майклом. Я вспомнила, что Майкл назвал ее милая, похоже, они были любовниками. Сара определенно казалась круче своего бойфренда, раз так в пять. Может быть, даже семь. От запаха травы я постоянно сбивалась со счета. Наконец, Сара взяла Майкла за руку и увела его из каюты. Докурив косяк, следом отправились Раджи с Смей. «Куда они все?» — спросила я. «Наверное, играть в парный теннис», — усмехнулся Андреас. «Куда еще? «Дмитрия будете?» В его руках появилась маленькая трубочка. Вопрос был адресован Фрэнку и мне. «Дмитрий?» спросила я. Дмитрий?» «Какой Дмитрий?» «Не будем», — сказал Фрэнк и посмотрел на меня. «Я тебе не советую курить ДНТ, если ты еще не пробовала». Это был первый раз, когда я услышала его голос. Я отрицательно помотала головой, и Андреас принялся за дело без нас. Воняла эта гадость примерно как канифоль, скоро Андреас улегся на пол и дух его уплыл куда-то в Волгалу. Все-таки круто, сказала ей Фрэнку. Гулаг, вот этот анархипстер, молодцы, остроумно. только не думай, что они изобрели все сами, ответил Фрэнк. Это Хохма из интернета, одного с нами возраста. Ребята пытаются ими вдохновиться. Сам Андреас не изобрел пока ничего, кроме слова Спрайд и термокружки «Доналд Дик». Догадываешься, с каким дизайном. Игра слов, напоминающая одновременно об американском мультфильме и президенте Трампе. Правда, кружку хорошо продали в Калифорнии. Если работаешь на Big Tech, такой полезно иметь на рабочем столе. «А ты разве не в их проекте?» «Нет», — сказал Фрэнк. «Я здесь по-другому делу». На самом деле, просто поймал попутку до Турции». Я знаю Тима и Со, они спонсируют мою работу. Ты тоже идеологический дизайнер? Я историк. Историк-анархист? Уточнил я. Он кивнул. Наверное, только не спрашивай, что это такое. За ночь придумаю и завтра скажу. Интересно. Это значило, завтра мы будем вместе? Сугестивный пикап, не иначе. А зачем ты приехал в Турцию? спросил я. Хочу проверить одну свою концепцию. Историческую? Да. А ты зачем? Завтра скажу, ответила я, если успею придумать за ночь. Он засмеялся и навел на меня указательный палец, характерный латиноамериканский жест, означающий что-то среднее, один-один, и в следующий раз застрелю Фрэнк мне нравился все больше и больше. Я подумала, что он похож на боксера неудачника Хотя, с другой стороны, что хорошего в боксерах неудачниках Все ребята здесь были бородатые, но в короткой, одновременно как бы запущенной бородке Фрэнка присутствовала особая тестостероновая убедительность. Я имею в виду в хорошем смысле. Такое редко, но бывает. Его короткие кудрявые волосы незаметно переходили в бороду, а долбом сворачивались в колечки. Всё вроде выглядело естественно, и все равно в такой стрижке просвечивало что-то неуловимо странное. Я решилась спросить. «Что у тебя за прическа? Я таких не видела». «Ты заметила, да?» — ухмылился он. «Заметила», — ответила я. «Но не могу понять, что». «Никто не понимает», — сказал он. «Но все замечают». «Я стригусь точно по токаракалу. По бюсту». В первый момент я подумала, что это рэпер или футболист. Кто это? Римский император третьего века нашей эры. Тогда волосы обрезали не так, как сейчас. Ни один парикмахер не сделает. Я стригусь сам. Я вспомнила, что в Риме есть термы-каракалы. А, это который бани строил? Он кивнул. И многое другое. Лежащий на полу Андреас вдруг издал скрижащий звук, словно наткнулся на ледяную комету в темных закоулках своего трипа. Я решила, что он пришел в себя, но он просто повернулся на другой бок. «А почему ты стрижешься под каракалу?» — спросила я. «Это мой исследовательский метод», — ответил Фрэнк. «То есть?» «На самом деле я не историк-анархист, а скорее историк-эмпатик». Еще точнее, некроэмпатик. Наверное, я слишком долго дышала здешним дымным воздухом. «Некроэмпатик», — повторила я. «Вот это точно самое крутое за сегодня. А что, интересно, это значит? То, что я думаю?» Фрэнк засмеялся. «Обычные историки», — сказал он, — «пытаются понять живших прежде людей через документы эпохи культуру и так далее. Но... А это как пытаться понять современного американца через фильмы про «Мстителей» или «Резолюции ООН». «Отличный метод», — ответил я. Фрэнк отрицательно помотал головой. Человек никогда не бывает похож на свое время. Наоборот, он всегда прячется от времени в свою личную тайну. Как устрица в раковину. Он воспринимает свое время как катастрофу. А потом, через тысячу лет, кто-то откапывает его скелет, и об этом человеке начинают судить по потопу, от которого он убегал. По тому самому монстру, от которого человек всю жизнь скрывался. «Ты хочешь понять эпоху как-то по-другому?» «Я вообще не хочу понять эпоху», — ответил он, — «потому что это невозможно. Вернее... Это может сделать любой шарлатан десятью разными способами, и каждый из них будет фейком. Эпоху нельзя понять. Почему? Потому что эпох не бывает. Это не что-то реальное и объективное. Это метафора. Нечто, выдуманное людьми. А как можно понять выдуманное? Каким его придумаешь, таким оно и будет. Интересный подход. «Может быть», — сказала я, — «выдумывают одни люди, а изучают другие то, что придумали первые». «Верно, так и есть». «Но мне их выдумки ни к чему». «Так что такое некроэмпатия? Эмпатия к мертвецам?» «Это когда ты пытаешься понять какого-нибудь очень давно умершего человека, принимая его в форму», — сказал Фрэнк. «И копируя обстоятельства его жизни». «А почему ты считаешь, что так можно кого-то понять?» «Это вопрос веры», — улыбнулся он. «Я верю, что мы оставляем после себя след. Стоячую волну, как говорят физики, своего рода эхо. И если правильно на это эхо настроиться, его можно ощутить и даже пережить заново». сказал я, а вот теперь понимаю». «Ты хочешь настроиться на этого Каракалу?» «Совершенно верно. Я занимаюсь историей императора Каракала и пытаюсь увидеть его как бы изнутри его самого. Через эмпатию». «А почему ты приехал в Турцию? Каракал уже был императором Рима». «Да, но провел много времени именно здесь, как и его отец Север. «Зачем?» Фрэнк сделал неопределенный жест рукой, мол, долго объяснять. Он прибыл сюда с большой армией и намеревался вторгнуться в парфию. Парфия вообще была для Рима любимой мазолью. Каракал просто продолжал делать отца. «А, и ты ищешь следы?» «Не совсем. Я же говорю, я эмпат. Я езжу по тем местам, где жил Каракал, и понемножку становлюсь им самим. Я вижу его историю от первого лица. Он был такой джихади Джон». Приехал сюда воевать из Британии. Если хочешь, потом расскажу. Вот опять. У нас с ним, значит, будет не только сейчас, но еще и какой-то потом. Что правда новый метод пикапа? Или он не только импат, а ещё и этот, как у Филиппа Дика, приког, который будущее знает? Я хотела уже пошутить на эту тему, но не стала. И сразу поняла, почему. Мне хотелось, чтобы потом было я боялась его спугнуть. Фрэнк мне нравился. — А ты действительно видишь жизнь Каракалы? Он кивнул. — Ну, не вполне ясно. Как будто через запотевшее стекло. Я не знаю, какой масти была его лошадь, как выглядел его семейный дом в Сирии, где именно он жил в Британии, но я вижу человеческий процесс, протекавший в этих смутных берегах. Мне уже хочется послушать, — сказала я и неожиданно для себя сделала ему глазки. Ну, не глазки-глазки с большой буквы, но вполне себе. Фрэнк заметил и улыбнулся. причем хорошо улыбнулся, не как самец, уверенный, что птичка у него в сачке, а так, словно он понимал, что это совершенно случайные глазки, не дающие ему никаких прав. И ему вместе со мной смешно, что они у меня вдруг состроились, и даже немного неловко, что он их случайно подглядел. «Я думаю», — сказал он, — «для этого еще будет время». И тут я почувствовала, что чуть-чуть подтекаю. В общем, тело жило своей древней мудрой жизнью и уже взяло руководство процессом на себя. А кто я такая, чтобы вмешиваться в борьбу биологического вида за выживание? Я всегда в подобных обстоятельствах задаю себе этот вопрос и отвечаю, что «никто». Андреас постепенно стал подавать признаки жизни. Он поднялся на четвереньки, добрался до музыкального центра и поменял программу. Заиграла гладкая амбиентная электроника, которую почти сразу перестаешь замечать и слышать. «Ну как ты?» — спросил Фрэнк. «Мне вас сильно не хватало», — ответил Андреас. «Вы оттуда похожи на две...» Эмодзи? спросил я. «Нет, инкарнации». Я так услышала «Инкарнашнс» и переспросила, почему инкарнации. Карнейшнс! повторил Андреас отчетливо, «Две гвоздики, красная и белая, ждут пчелок и захихикал». Я сначала подумала, что Андреас смог уловить из своих психоделических глубин какие-то, как выражался Фрэнк, «эмпатические волны», но потом сообразилось, что он, скорее всего, просто слышал наш разговор. В дверь постучали. «Зовут жрать», — сказал Андреас. Идите, тут неплохо кормят». «А ты?» — спросил Фрэнк. Андреас только махнул рукой. Помещение, где принимали пищу, выглядело впечатляюще. Это была комната с круглой прозрачной стеной, наполовину зашторенная от вечернего солнца. Стол тоже был круглым и довольно большим. Хватило бы, пожалуй, на весь штат короля Артура. За столом сидели Со, Майкл, Раджиф и обе девочки — Сара и Мэй. Кроме них появился новый персонаж, как я поняла, муж Со. Это был пожилой седобородый мужчина в джинсовом, я не шучу, смокинге. То есть его буржуазный курительный пиджак с отливающими на свету черными лацканами был сшит из протёртой дебелизной джинсы с серьезными рваными дырами на рукавах и грудей. «Видимо, еще один образец дезологи. Перекрасили яхту, а теперь обкатывают другой продукт на папике». «Саша», — представилась я, — «Тимофей», — ответил мужчина в смокинге. «Со говорит, что так мое имя будет по-русски. Тим Орфей, если произнести по буквам. Ну, на самом деле просто Тим. Садитесь, друзья». Я хотела есть, и уговаривать меня не было необходимости. Тем более, что выглядел стол очень аппетитно. Тут была сырая рыбная нарезка, салаты в половинках кокоса, крохотные баночки с овсянкой на йогурте, всякие блинчики, тарелки с сыром и целая уйма зелени. Рядом со столом стоял Стюарт, пожилой и совершенно не сексапильный азиат в матроске. Правильно, а то в нее почему-то одевают исключительно молодых сексопильных азиаток. Матроска, правда, оказалась не совсем настоящей. Её воротник был просто напечатан на ткани. Стюарт держал в руках меню. «Если хотите яиц или там стейк, закажите», — сказал Тим. Я заметила, что сам оно плетает картошку фри с жареной рыбой. «Спасибо», — ответила я. «Тут вполне достаточно». Минут пять мы ели молча. Сашими было очень вкусным. Салаты свежайшими. И я даже съела немного сыра, что никогда не делаю после рыбы. «Ничего, съем больше салата, и Господь простит». «А чаю можно?» — спросил я у азиата. Чаю в меню было много разного. Я остановилась на скромном бергамоте, и через несколько минут мне принесли белый фарфоровый чайничек. «Нет, жить тут определенно умели». «Саш», — сказал Тим, — «ты ведь из России?» Я кивнула. «У меня к тебе один вопрос. Скажи... «А зачем вы вмешиваетесь в наши выборы? Зачем вы посадили в белый дом этого рыжего монстра?» Со столом засмеялись. Со укоризненно посмотрела на мужа. «Неужели непонятно?» — ответила я. «Нет, я потому и спрашиваю». «Просто, видите ли, — сказала я, придав своему голосу тот оттенок искренней девичьей задушевности, который так возбуждает пожилых мужчин, — мы ненавидим вашу свободу. За столом опять засмеялись. «А почему?» — спросил Тим. «Ну как почему?» «Мы понимаем, что никогда не будем такими свободными и прекрасными, как вы, и все, что нам остается, это скрежетать зубами в темном углу и стараться из зависти вам нагадить». Теперь засмеялись не только молодые люди, но и сам Тим. «Хороший ответ», — сказал он. «Ты смешная. Но если напечатать такое в американской газете...» 90% процентов людей примет это за правду». «Сейчас уже никто не примет за правду то, что пишут в газете», — сказала Сара. «Такое примут», — ответил Тим. «Моя дочка Сара, как и все обеспеченные молодые люди, очень левая и очень радикальная. Она не понимает, что можно одновременно не верить газетам и безропотно глотать все их помои». «Сара, ваша дочка?» — удивленно спросила я. «То есть она сестра Майкла?» «Да», — сказала Сара. «А что это такого?» «Я подумала, ты его девушка. Вы с ним так спорили?» «В этот раз я развеселила всех, включая даже азиата-стюарда. Однако, — сказал Тим, — нет, они действительно все время спорят и дерутся с самого детства, но Майкл гей, раджив его бойфренд». Я поглядела на Майкла, потом на Раджива, а потом зачем-то на Со. то улыбнулась, как мне показалось, чуть-чуть виновата. «Ты как относишься к геям?» — спросил Тим. «Я нормально». «А вот Со никак не может этого в глубине души принять», — сказал Тим. Это она чрезвычайно деликатно, не скажет ни единого слова и никогда не говорила, но...» Она все время знакомится с красивыми молодыми девушками и приводит их домой. Девушки думают, что нашли, наконец, богатую лесбиянку, а Со надеется, что Майкл, наконец, увлечётся нормальной женской дырочкой. Теперь засмеялась уже я, но при этом покраснела. Со сделала круглые глаза и помотала головой. «Саша, не верь ему, а ты, Тим, прекрати шокировать нашу гостью. Майкл тут ни при чем. Мы с ней говорили об архитектуре и истории. Саша очень умная и совершает сейчас свое магическое путешествие по миру. И ей совершенно не нужны твои деньги, так что повода хамить у тебя нет». «По-моему», — сказал я, — «это был комплимент. Если меня сочли достойно и соблазнить такого продвинутого мальчика, особенно если он гей...» Майкл сделал мне что-то вроде карманного реверанса из положения сидя. Однако. Сара не девушка Майкла, а его сестра. Надо же так ошибиться. Впрочем, я всего лишь заметила, что между ними существует эмоциональная связь. А какой она природы? Тут ошибиться нетрудно. Я поглядела на Раджива новыми глазами. Сперва мне почудилось в нем что-то угрожающее, но сейчас я сделала для себя уточнение — Он походил не столько на злодея, сколько на актера, играющего средневековых злодеев в Болливуде. Смеялся он тоже, по-особенному, сардонически и зловещие словно угадав в прозвеселивших всех словах особый, только ему видный темный смысл. Все-таки сложно было представить Майкла и Раджива вместе, но мой контракт меня к этому и не обязывал. Тим углубился в беседу с девушками. Кажется, они обсуждали какой-то интерьер. Я повернулась к Фрэнку, уплетавшему третий или четвёртый кокосовый салат. «У меня завтра экскурсия на гиподром Надо выспаться. Я, наверное, свалю после еды». «Я тоже», — сказал он и улыбнулся. «В каком смысле? Погулять?» «Нет вообще. Пора двигать с яхты. Довезли, и спасибо». «А куда ты теперь?» «Пару суток в Стамбуле», — ответил он, — «а потом в Харан». «Это где?» здесь же, в Турции. «Что?» — спросил я. «Интересное место?» «Для меня, да, очень». «А что там?» «Сейчас ничего, но в античности там был один из главных храмов лунного культа». «А, — сказал я, — понятно. Это путешествие по линии твоей эмпатической истории?» Он кивнул. «А где ты будешь жить в Стамбуле?» — спросила я. «Еще не знаю». Я секунду колебалась, потом сказала, в моей гостинице полно свободных номеров, и она в самом центре. Не бог весть, что комнаты маленькие, но вполне уютное место. Это может быть интересно, ответил он. Мы почему-то перестали глядеть друг на друга. Затем он сказал, это очень интересно, освобождает от необходимости что-то искать. Ты меня подождешь? Мне надо собрать вещи. Подожду, сказала я. Я не особо спешу. Когда все уже покидали столовую, в нее с виноватой улыбкой вошел Андрес, только к этому моменту созревший для принятия пищи. Еды вокруг было много. Имперская сварка терпеливо ждала. Жизнь была прекрасна. Фрэнк ушел собираться, а я с остальными борцами вернулась в штаб корпоративных анархистов. Они зажгли сразу два косяка. Я не курила вместе с ними, но через полчаса реальность все равно изменилась настолько, что я испугалась Фрэнка, вернувшегося в каюту. Правда, это было несложно. Нет, не зря мы сегодня вспоминали Кайла Рена. Фрэнк успел надеть темную хламиду с капюшоном, очень похожую на наряд ситха из Звездных войн». Она вполне гармонировала с его бородатым римским лицом, но совсем не сочеталась с потертой камуфляжной сумкой. Римское лицо. У него действительно было римское лицо. Теперь я могла в этом поклясться. Но вот интересно, пришло бы мне подобное в голову без его рассказа. «Я готов», — сообщил Фрэнк. «Уже уходите?» — спросил Майкл. Он даже не поглядел на меня. Судя по всему, план мамы не увенчался успехом, но я не особо расстраивалась. «Можно попрощаться с Со? Она сейчас на массаже. — улыбнулась Сара. — Кончится через час. — Тогда я позвоню, — сказал я. — У нее есть мой мейл, а у меня ее карточка. — Спасибо за угощение. Эмодзи красивой блондинки, только что нашедшей себе нового мальчика, но пока не спешащей признаться в этом даже себе самой. Точка